Адуван прошел испытание гораздо быстрее афериста. Никакая магия не помогла каменным створкам ворот на выходе из храма. Сбешенный колдун просто-напросто снес их своим могучим телом и, яростно размахивая опустевшей чашей, начал гоняться за коварным боротишкой. Теперь когда вы стали хранителями дома Черной Орхидеи? Роден надел на шею Арчибальда и Элдувана медальоны с изображением летучей мыши, пронзавшей хвостом дракона. Вы должны выполнить свое первое, но, возможно, и последнее задание. От него зависит судьба всего этого мира. Вы по незнанию... Помогли избавительницам похитить скипетр ледяного дракона и ларец хаоса. Мы не знаем, зачем им потребовался ларец, но зачем нужен скипетр, понимаем прекрасно. Судя по тому, что при вашем проходе в наш мир сработала защита, с вами пытался проникнуть драко или его посланец. «Кто такой драка?» — не удержался от вопроса Арчибальд. «Правая рука ледяного дракона, его лучший ученик, умный и хитрый. Он сразу почуял ловушку и сумел ускользнуть. Правда, уже в таком виде, в каком неодейн уважающий себя маг существовать бы не захотел. А поподробнее?» «Он стал нежитью». Существом, способным существовать только за счет чужой крови. Существом, которое не переносит дневной свет и превращается по своему желанию в летучую мышь, он стал вампиром. Мир Арчибальда такой разновидности нечисти не знал. У, -у, -у, -у расстроился аферист. Это мы что ж, Адуван, со жмуриком пили. Лицо колдуна перекосило. Любые упоминания о питье теперь вызывали у него нездоровую реакцию. Скипетр был сломан в той великой битве. Навершие осталось на земле. Там же осталась и книга заклинаний эльфов нашего дома. Если она попала в руки драко, то для оживления ледяного дракона... Ему достаточно получить скипетр и навершие. Ледяной дракон проснется, и мир опять погрузится во тьму. Вы должны вернуть скипетр любыми путями. — Какими именно? — потребовал уточнение Арчи. — Знаки подскажу. У вас теперь пылает дух великого воина. Адуана опять перекосила. На его плече не осталась отпечатка хранителя, а уж о духе воина, пылающем внутри, и говорить не приходится. — А потому вы сумеете его отбить. Арчибальд, как и Адуан, тоже не чувствовал внутри себя никакого духа. Он осторожно поинтересовался. — А украсть его можно? «Как воины-хранители вы имеете право действовать любыми путями для достижения своей цели. Если надо, можете и украсть. Это идет во благо». «Так я теперь буду работать во благо», — поразился Арчибальд. «Да», — уверенно ответил Роден. «Ну, до чего же мне ваш орден нравится?» Наш орден, — поправил его старый эльф, — вы теперь принадлежите к дому Черной Орхидеи. Все, что принадлежит ему, принадлежит и вам. В любой момент, если вам потребуется что-то для выполнения вашей миссии или для себя лично, являйтесь к казначею и получайте все, что вам необходимо. Все -все. — поразился Арчибальд. — Все, все, — подтвердил Роден. — И мне дадут? — Конечно. — Не спрашивай объяснений и расписок. — Разумеется, — улыбнулся владыка подземелья. — А как же теперь жить? Аферист был в шоке. — Я же не могу брать вот так вот просто. — Не понял. — Хором спросили Роден и Одуван. Колдун настолько опешил от этого дикого заявления, что даже забыл про свои обиды. — Ты что, обалдел? — накинулся он на друга. — "Отравки для нашей лавочки? А похмелин? Они же даром все отдают за такую лабуду, что сказать смешно. Косой прошелся и отправил. — Так вы меня без работы оставляете? — Отчаянно вскричал Арчибальд. «Это же неинтересно, если брать все просто так!» а -а -а, Дошло до Дувана. Деревенский Уволин давно уже понял, с кем имеет дело, и что-то пошептал на ухо владыке подземельных галерей. Глаза Родена округлились. Он несколько раз судорожно вздохнул, Потом долго поминал каких-то не очень хороших эльфийских святых. Да так красочно и с таким выражением, что Арчи начал требовать от Удуана перевода. А потом изрек таки на Арканарском. «Теперь мне твоя магия понятна». При этом он рычал так, что Арканарский вор на всякий случай отодвинулся подальше. «Однако ты...» На родном языке Арчибальда глава клана удержался от непечатных эпитетов. «Хранитель хренов! Теперь в нашем доме, а потому мы тебе делаем поблажку. Для дела посылай своего брата, а для себя приходи сам, а уж мы тебя встретим. Обещаю, скучно не будет». «Запомните все его лицо!» — рявкнул Роден на эльфов. Казну от него охранять, как зеницу ока!» «Да и нечего там охранять!» — мрачно сказал какой-то эльф. «Пусто! Я только что оттуда! Хотел им золотишко на расходы подкинуть!» Воины Дома Черной Орхидеи... Мрачно посмотрели на своего нового хранителя. Безлошадная карета вынырнула в покоях принцесс, вышвырнула вольных магов на полы, шумно исчезла в портале. «А еще братья называются!» Недовольно пробурчал Арчибальд, поднимаясь на ноги. «В клан приняли. Не могли повежливее высадить». Он потер... Зашибленный копчик отряхнул элегантный костюм, в который их облачили темные эльфы. Рядом поднялся дуван, поправил длинный зеленый плащ-хамелеон. — Ну что, поговорим, братишка? Эльфов рядом нет, заступиться за тебя некому. Колдун начал засучивать рукава. «Э — Э-э, Дуванчик, мы с тобой партнеры по бизнесу! — ретировался за стол аферист. — Опять же, мир спасать надо. И вообще, я старший по званию. — Стоять! Тебе лейтенант дворцовой стражи приказывает, а не какой-нибудь жалкий капитан магического дозора. — Эта должность уже вакантна. — Лейтенант — это звание а не должность. Как только разберешься в этих тонкостях армейской жизни, начал было привычно ездить по ушам Арчибальд, но посторонний звук отвлек его внимание. Но Дуван тоже насторожился. — Мужики! — донесся до них тихий стон. Чуть было не подравшиеся друзья погранулись на звук. На них Со стены жалобно смотрел Пришпиленный черными стрелами вампир. «Мужики, выручайте, Дай ты с хлебануть, Она у меня тут, под юбкой, Солнце всходит!» Пришпиленная к стеле фрелина с клыками Выглядела так трогательно и беззащитно, что у чувствительного дуана на глаза навернулись слезы. «Драко! Я бы дал, да ты ж, соволочь, мир погубить хочешь!» «Да не драко я!» — задергался на стрелах вампир. «Я этого гада теперь на клочки порву, дай только встретить. Почти триста лет на эту скотину пахал». «А он меня так подставил!» «А в сторону!» — распорядился Арчи. «Твоя нежная деревенская душа не приспособлена для бесед такого рода. Отвернись и закрой глазки. Я сейчас буду его пытать». «Не надо меня пытать!» — заволновался Антонио. «Я сам все скажу». Только дайте хлебнуть, или хотя бы шторки прикройте. Вот помру, а вас потом совесть замучит. Я ведь маленький совсем, четвертую сотню всего размениваю. Не стыдно малышей мучить? Слушай, Адуан, мне уже становится стыдно. И еще немного я расплачусь и отпущу его за просто так. Если он, конечно, все расскажет. Так и спрашивайте скорее, заторопился Антонио. Что это за пляжка, которую ты просишь? Эликсир там специальный. Драко лет 500 назад лично разработал, хлебнул и целый день на солнце загорай. Не жить, затасковал арканарский вор. Ну, как его отпускать? И кровь, небось, сосет, зараза. — А ты откуда знаешь? — изумился Антонио. — Мы эту тайну тщательно скрываем. — И много вас таких? — Пока немного, — честно признался вампир.